Утром, проведший ночью телеграфного аппарата и верски не выспавшийся руднёв прибыл в паровозное ДП Владивостока. Тут балк с парой свеженьких морских прапоров. Иначе без сладкой маковки заманить на флот нормальных опытных машинистов было нереально. Насиловали пять паровозов и две дюжины вагонов и тендеров. Из этого собранного сбора пососенки с сброда они пытались соорудить тяжелый бронепоезд Илья Мурамец, вооруженный парой 120-мм гаубиц Круппа и парой 120-мм пушек Канны для борьбы с артиллерией противника. От артподготовки при наступлении наших войск и, главное, работы по японским канонеркам. Легкий бронепоезд непосредственной поддержки войск Добрыня Никитич, вооруженный флотскими 87-мм Со склада и тремя парами пулеметов. Бронели тучку для разведки пути Алёша Попович. Всего один паровоз и два вагона, но очень хорошо бронированные, с четырьмя пулеметами и одной башенкой с 80-мм каждой. Одна должна была проводить разведку и часто попадать под обстрел. Ремонтный поезд Иван Кулибин, с и солидным запасом шпал и рельсов, с блендированными вагонами для личного состава и также защищенным паровозом и тендером. Критически осмотрев массовую стройку, Рудню отозвал Чумазова Балка в сторону для серьезного и приватного разговора. «Ты зачем начал параллельно сразу 2,5 БПО? Тебе что, время недорого?» Если японцы в Бидзиво высадятся, а они там высадятся, то порт -Артур будет блокирован меньше, чем через месяц. А когда твои бронечерепахи на паровой тяге будут готовы? Федорович, ну кто же знал, что воспользовавшись твоим, блин, ноу-хау, и япы заблокируют фарватер в Порт-Артуре? Ни ты, ни я на него в блокаду вообще не рассчитывали. Вот я и готовился ударить по Манчжуре, по ЖД сразу готовым бронедивизионам. А сейчас и сам локти кусаю. Готовы будут все через три недели. Ну, может быть, летучку и легкие закончили бы через неделю, но их без поддержки посылать будет опасно. А если я тебя на неделю-полторы реквизирую по постоянному месту службы, это сильно замедлит ход работ. Ну, пару дней потеряем, может быть. А зачем я тебе на варяге? Тебя, Вася, мосты взрывать учили? Было дело. Ну, нафига. Что, по Бедзиву есть мостик, который может замедлить развертывание японцев после высадки? Так туда и на варяге сейчас не прорваться, а ты еще и вернуться собираешься, как я понял. А ты науку-то эту хитрую не позабыл случайно за давностью лет? Как меня учили, до смерти не позабудешь. Но местные деревянные мостики ты и сам сможешь взорвать, причем не особо напрягаясь. Ящик динамита под опоры, да и просто связку перекселина шашек. Электрозапал, бум, нет моста. Стоит ли мне ради этого отсюда срывать? Деревянные мостики? Узко мыслите, товарищ лейтенант Балк. Что, тоже товариществом развлекаешься? Понимающе усмехнулся Балк. Я вот как снова молодой лейтенант еще той армии. Ладно, лирика, лирика, а что ты взрывать-то собрался, что местные минюры тебя не устраивает? В японской системе грузоперевозок есть одно узкое место, близ города Хамамацу. Через лиман Хаману перекинута дамба с мостами, по которой проходит железная дорога. По ней все грузы для армии в Маньчжурии и Корее перевозят к ближайшим портам внутреннего моря. Конечно, лучше было бы взорвать до того, как по ней перевезли войска для высадки. Но тут мы уже опоздали, мой промах, но если мы все же рванем мосты на ней сейчас, то все снабжение придется вести морем, в два раза дольше, чем теперь. А там наши крейсера, купцы и шалят, и развертывание третьей армии тоже замедлится на приличное время. До итога придется охрану этой дамбы кораблями организовать, а у него флот не резиновый. А какая система охраны у этой стратегической замедлить дамбы сейчас? В том-то и проблема, я понятия не имею.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 Чертежик бы, точки закладки определить, какие подходы и... Неожиданно Балку пришлось на рефлексах привнуться для того, чтобы пропустить в себе над головой трость контрадмирала Руднева, который от чего-то покраснел и вдруг перешел на почти фальцет. А больше тебе ни хрена не надо? Сидишь тут и окопался в своем депо, по кабакам шляешься, а я не знаю, куда мне бежать. Вторые сутки провожу ночь на телеграфе, ни на секунду не прилег. Ты Куропаткина убеждаешь, что высадка будет в обязательном в то Макарова, что надо срочно минировать бухту. А тут еще ты. Да если б не эта запара, орывать эту чёртову дампу надо было до того, как японцы по ней перевезли все войска на западное побережье. Но не могу я весь этот воз один тащить, блин. Модернизацию кораблей и общий ход войны на суше и на море, и крейсерские действия, все, все я один, ты понимаешь?» Это уже как минимум второй раз, когда я сам усложняю ситуацию. Но умный сука этот Тога и гораздо опытнее меня, идиота. Так его переиграть-то в одиночку, как? Балк, поняв, что перегнул палку, принялся как мог успокаивать приятеля. Признаки нервного срыва у того были на лицо. Петрович, твоя главная ошибка в том, что ты пытаешься все делать сам. Тебе нужны две вещи. Сейчас сон и вечером начать собирать свой штаб.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 Несколько подуспокоившийся Руднёв задумчиво кивнул и, извинившись, продолжил уже ближе к делу. «Извини, но наболело. Я этим му... мужикам в Питере и портратуре Талдычу. Японцы высадятся в Бедзилло. Примите меры по обороне Цинжовского перешейка. Заминируйте подходы к нему с моря. Установите дополнительную артиллерию на закрытых позициях». А в ответ «противник так действовать не будет» так как по нашим довоенным планам он действовал не так. Я им... Порт Артур будут осаждать и штурмовать. Ни в коем случае нельзя отдавать порт Дальний. Это упростит японцам снабжение. они... Да расстройство. Верениус ищет удар же. То идти обратно на Балтику, то идти во Владивосток по прямой. Гибрид самоубийцы с перестраховщиком. Приказы кругом обсуждаются, но никем в чине старшего поручика не выполняются. Но откуда им знать, что ты прав? Ладно, вернемся к нашим баранам. Когда в море? Выходим завтра. Только в варях, а то вдруг драпать это самоеда придется. На это только в варях и богатырь способны, а на богатыре сейчас монтируют новые пушки. Неохота его срывать. Да, для всего города идем на ходовые испытания. После переборки машин и отстрела новых восьмидюймовок. дюймовок Систему охраны как с моря, так и с суши выясним на месте, если такая вообще есть. Я уже приказал загрузить на варях три паровых катера. Остальные шлюпки снять. За сутки взрывчатку и детонатора найдешь? Найду. У нас этого агуталина. Только мне придется взять с собой десантную роту, что я для бронепоезда отобрал. Если охрана моста все же есть, а она должна быть, несмотря как и мы воюем, то лучше, чтобы они мне спинку прикрыли. Заодно потренируются в тепличных боевых условиях. А то вот половина в реальном деле не бывало. Не до товарищей, понимаешь. Тогда отваливаем завтра утром, за час до рассвета. Только я тебя умоляю, казачков-то ты бери, но без лошадей, пожалуйста. А у нас все же крейсер, а не скотный двор. Или вагон системы 40 людей, или 8 лошадей. И довольно ухмыляющийся Руднев уже почти не прихрамывая, направился к ожидающему его экипажу. Оставив непривыкшего лезть за словом в карман Балка в поисках подходящей ответной реплики. На свою беду мимо проходил уланский поручик Ржевский, которого Балк, как он говорил Рудневу, завербовал за одну фамилию. Неосторожно ухмыльнувшись, услышанный крямо уха шутки контр он навлек на себя грозу со стороны непосредственного начальника, который решил отыграться на нем. «А чего этот вы, разлюбезный господин поручик, тут как краснодевица девица, лыбитесь? Вам что, делать нечего? Вот и прекрасно, пока я буду на варяге бегать к микаде на задний двор...» «Вы останетесь здесь, ответственным за здоровье лошадиного поголовья отдельного отряда бронепоездов русского императорского флота». «Товарищ лейтенант», — замолился было поручик, как и любой молодой офицер, мечтающий о подвигах, но был безжалостно перебит. «А вот обращение товарищ надо еще заслужить, и право так обращаться к тем, кто был в бою, тоже. И, как мне кажется, в этом походе вам этого сделать не удастся, ибо вы в нем тривиально не поучаствуете». И не надо мне тут сжимать кулаки. Помните, чем наша первая встреча кончилась? Да по вашей загадочной физиономии любой японский шпион сейчас видит с противоположной стороны улицы. А я что-то знаю. И как вас в секретный рифт ты врага брать? Следующие пару минут веселящийся в душе Балк снимал с краснейшего поручика тонкую и завивающуюся на солнце стружку. Естественно, что следующим утром счастливый Ржевский был среди той полусотни, как он считал, счастливчиков, что на корме варяга провожали взглядами быстро удаляющийся порт Владивостока. Балк мог позволить себе немного посмеяться над подчиненными, но никогда не обижал его без крайней необходимости. С Ангарским проливом крейсер прошел ночью в полным ходом. Руднёв памятью Карпышева помнил, что всю войну японские маяки работали как обычно – Поэтому навигационного риска почти не было. Да и вероятность встречи с боевым кораблем, который мог бы противостоять Варягу, была невелика. Отойдя к рассвету на 30-40 миль от японских берегов, крейсер уже экономичным ходом продолжал движение на юго-восток, а потом и на юг. На пути через Тихий океан Варяг старательно и вежливо обходил стороной все попадающиеся на его пути транспорты. Команды офицеры крейсера начали слегка ворчать уже после второго спешного бегства за горизонт от небольшого транспорта в полторы тысячи тонн водоизмещения. Чего греха таить, соскучившись за два месяца ремонта, моряки мечтали еще раз попотрошить транспортники, перевозящие так много интересного, полезного и дорогого. Дух пиратства все еще продолжал витать над мачтами варяга.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 Вообще, на бывшего старшего офицера Варяга нежданное негаданное повышение и обретение столь давно желанного командирства подействовало неожиданно положительно. Раньше он из-под тяжка шпынял Руднева по любому поводу и встречал в штыки любую его идеи, независимо от ее разумности и полезности. Но получил от того на блюдечке заветное командование кораблем, которым он де-факто и так командовал последние пару месяцев, Он неожиданно для всех стал самым горячим проводником его идеи во всем Владивостоке. Сейчас на мостике, несущегося на 17 узлах, сквозь ночь крейсера Руднев и свеженький капитан первого ранга обсуждали предстоящую задачу. Наша задача догнать уже ушедший поезд, причем пешком. Строго говоря, войска по этой дамбе уже в основном перевезли, и высадки их в Маньчжурии мы помешать своей диверсии никак не можем. Но солдат надо кормить, одевать и, главное, вооружать. А вот если нашему земноводному отряду под командованием товарища Балка удастся хоть один мост на этой дампе снести, то половина грузов для армии придется или тащить через горы вручную, или вести вокруг Японии морем. А там наши вооруженные пароходы. Мы в конце концов. Да и просто та наши у не бесконечные. Так что у нас с вами классический случай. Лучше поздно, чем никогда. Не слишком торопясь, словно крадучись, корабль в первой половине ночи без переключений подтянулся к лагуне Хаману. Как выяснилось позже, в это время весь объединенный флот в Желтом море охранял транспорты с войсками, направляющиеся к месту высадки. Для наблюдения за дамбой с целью определения состава сил и ее охраны был послан минный катер под командованием Балка. Лейтенант и самые глазастые сигнальщики крейсера.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 Достаточно было того, что корабль несет положенные японцу флаги. Но в залив корабль почему-то входить не стал. Вместо этого из-за его борта показались пару катеров. Выбежавшие пригласить на визит морского начальства караульные были неприятно удивлены событиями, последовавшими за этим. Подняв русский военно-морской флаг, корабль начал на носовой половине орудия обстреливать восточный въезд на мост, а кормовой – западный. С дистанции меньше мили караулки были сметены в несколько выстрелов. Потерь при этом не было, все успели выбежать поглазеть на нежданного гостя. Но вот большая часть оружия и патронов осталась где-то там, в мешанине воронок и досок. А потом нерадивых караулщиков ожидали пулемета с катеров. Хоть пулеметчики тоже никого не убили, не из рожденной гуманности, а по неумению вести прицельный огонь с раскачивающегося катера. Но поднять голову выжившим караульным они не давали вполне успешно. Об ответной стрельбе и речи быть не могло. Тем более, что на пять выживших приходилась всего одна винтовка. С восточного катера стали вываливать за борт под основание одного из быков моста какие-то ящики, попутно выполняя какие-то манипуляции. Японских свидетелей этого процесса было мало, и никто из них не обладал достаточной квалификацией для осознания сути происходящего, но предчувствия у них были самые недобрые. Затем катер направился к своему товарищу у одного из быков со стороны западного въезда на мост. Грянул взрыв. Крайний бык с восточной стороны большого моста окутался облаком дыма и бетонной пыли. Ферма неизящно плюхнулась в воду, породив миниатюрное цунами. С одного из катеров кто-то полетел в воду, а часовые с западного конца бывшего моста открыли наконец-то огонь из единственной уцелевшей Арисаки. Одна из пяти выпущенных пуль даже отколола щепу с борта катера. Но на этом способность к сопротивлению охраны была исчерпана. Подсумки с патронов тоже остались в караулках. В ответ снова ударил по нему с катера, и остатки караула, укрывшись до огня за насыпью, быстро отступили. Когда в природе появилось замедленное кино, очевидцы наконец-то смогли подобрать термин для описания их мироощущения в тот момент. Выжившие из восточной караулки выговорили наконец заморское слово «динамит» и... Презрев стрек от пулемета кинулись подальше от катеров. Второй бык повторил судьбу первого, но у балка еще оставалась с дюжиной незарасходованных ящиков с пироксилином и динамитом. Во Владивостоке, не зная структуру дамбы и материал быков, он подготовился с определенным запасом. Чтобы не вести взрывчатку обратно, он устроил еще один бум, в результате которого была сброшена в море еще и центральная мостовая ферма. Теперь до ее подъема о судоходстве в лагуну можно было и не мечтать. Отвалив от быков, катера дали ракетой сигнал о завершении этой фазы операции и с трудом, выгребая противоокеанской волны, двинулись к кораблю, подошедшему на полтора десятка кабельтов к берегу. Благо глубины позволяли, и минных полей в этом районе бояться было нечего. Все дело было сделано за полтора часа. Катера вернулись на варях с единственным пострадавшим – Поручик Ржевский, которого волной сбросило в воду, в результате чего за ним пришлось снарять балку, был зол, промок насквозь, окоченел до дрожи и грязно матерился. Появившиеся было на берегу полицейские силы и обыватели, из лежащего буквально в километре от дамбы города Араи, были рассеяны парой близких падений не разорвавшихся снарядов. Стрелять прицельно запретил лично Руднев, поскольку люди в форме перемешались с безусловно гражданскими лицами